Альбина Нури. Обречённые и проклятые. Серия «За пределом реальности». Читает Виктория Томина. Жизнь Марьяны рухнула в пропасть вместе с любимой сестрой Жанной и маленькой племянницей Дашей, которые погибли во время отпуска на Чёрном море, сорвались с обрыва, разбились о камни. Муж Жанны по непонятной причине отдалился от семьи жены, и это причиняло родителям Марьяны дополнительные страдания. Девушка хотела понять, что стоит за внезапным отчуждением, и Илья рассказал, что Жанна сама спрыгнула со скалы вместе с дочерью. Выясняя, что заставило сестру решиться на дикий поступок, Марьяна оказалась вовлеченной в события, не поддающиеся логическому объяснению. А вскоре она узнала, что сестра и племянница далеко не единственные, кто погиб так необъяснимо и жутко. Более того, подобное происходит каждые три года, и все смерти как-то связаны между собой. Книга также издавалась под названием «Обреченные на страх». Альбина Нури обреченные и проклятые. Ты нервничаешь и немного не в себе. Из несвязных случайных совпадений ты выстроила целую историю преследования. Но видишь, маленькая идиотка, все твои построения рушатся, стоит только к ним прикоснуться. Но почему тогда... Айра Левин, ребенок Розмари. Наши дни. Хрусталёв возник на пороге кабинета, как всегда неожиданно. Всех остальных посетителей слышно заранее. Они звонко цокают каблуками туфель и ботинок или шаркают подошвами, когда идут по длинному, узкому, похожему на тоннель, коридору с нависшим потолком. Но на этого типа обычные законы не распространяются. Может, он вообще не ходит, а плывет над полом по воздуху, как бесплотная тень? Только что стояла сонная тишина, а уже в следующую секунду дверь с противным визгом повернулась в петлях, и внутрь кабинета проскользнул человек. Длинный, тощий, угловатый, как циркуль, он всегда держался очень прямо, словно силился дотянуться головой до потолка. «Специально подкрадывается, что ли?» — с досадой подумал Петр Сергеевич. Однако вслух возмущаться не стал. «Могли бы постучать», — только и заметил он. «А вы что, заняты чем-то предосудительным?» Без тени улыбки осведомился Хрусталев. В руках он держал белую картонную папку с тесенками. «Многие называют это вежливостью», — вздохнул хозяин кабинета, сидевший за громоздким старомодным столом, заваленным бумагами. «Ладно, оставим. Что там у вас?» Вошедший молча положил на стол свою папку. «Вы собираетесь шантажировать меня ее содержимым, как остап-бендер-миллионщика-корейка?» – пошутил пётр Сергеевич, но ответной улыбки не дождался. Что ж, ничего удивительного. Чувство юмора у Хрусталева отсутствовало. Печальный факт, учитывая их профессию. «Откройте, полюбопытствуйте», – коротко бросил хрусталёв И огляделся с таким видом, будто попал сюда впервые хотя знал в этой комнате каждую трещинку, каждое пятно на выцветших желтых обоях. Петр Сергеевич скривился, не пытаясь скрыть недовольство, и потянул за тесемки. Внутри находилась толстая пачка бумаги. Обычные белые листы формата А4 с напечатанным на них текстом. Заголовок отсутствовал, имя автора тоже. Сверху было пропечатано глава первая и только. «Я прекрасно понимаю, что никто не поверит в правдивость моей истории, даже если ее каким-то чудом и прочитают. Люди станут крутить пальцем у виска. Надо же, какая больная фантазия!» – вслух прочел он. «Что за чушь? Рукопись какая-то? Теперь все пишут. Мода такая. Писателей больше, чем читателей. Неужели кто-то из наших взялся...» «Да погодите вы, острить!» – дернув плечом, перебил Хрусталев. — Сначала почитайте. — Откуда у меня время? — возмутился хозяин кабинета, сунул пухлую руку с коротко остриженными ногтями в папку и пролистнул несколько страниц. — Когда это читать? А главное, с какой стати? У нас тут что, издательство? Бросьте вы эти глупости! Хрусталев ничего на это не ответил, продолжая буравить Петра Сергеевича взглядом. Какое же у него все лицо странное, широкое, квадратное, как площадка, и рта совсем нету, щель какая-то, брови еще эти, что за нелепость, кустятся почище, чем у Брежнева, — подумал Петр Сергеевич. — Хорошо, хорошо, прочту, — сдался он, прекрасно понимая, что хрусталёв не отвяжется, пока не добьется своего справедливости ради нужно сказать что этот человек никогда не просил о чем-то пустяшном не занимался глупостями для этого он слишком серьезен даже мрачен. если притащил сюда эту писанину, выходит в ней есть нечто действительно важное сейчас прямо и начну хрусталёв вышел как обычно проигнорировав слова прощания. Пётр сергеевич вздохнул взял первый лист и погрузился в чтение.